Глава 9. Задачи с уравнениями. Я вошёл в аудиторию. Это была большая комната, декорированная в основном мёртвыми деревьями. На меня смотрело много людей. Это были студенты. У некоторых имелись ручки и бумага, у других компьютеры. Все жаждали знаний. Я обвёл взглядом комнату и того 102 человека. Тревожное число, застрявшее между двумя простыми. Я попытался определить уровень знаний студентов. Не хотел переборщить. Я оглянулся. За спиной у меня висела маркерная доска, на которой должны были быть слова и уравнения. Но пока чистое. Я колебался. И пока я колебался, кто-то почувствовал мою слабость. Лохматый белокурый самец лет двадцати на заднем ряду в футболке с надписью «Что в... Н...» равняется r умножить на fp умножить на ne умножить fl умножить на fi умножить на fc умножить на l. Тебе непонятно? Он хихикнул, привкушая собственную остроту и выкрикнул: "На вас сегодня многовато одежды, профессор". Потом снова захихикал, и это оказалось соразным. Хохот распространился по аудитории словно пожар. Спустя считанные секунды гаготали все, все, кроме одного человека. Самки. Не смеявшаяся самка пристально смотрела на меня. У неё были рыжие кудрявые волосы, полные губы и большие глаза. В её облике поражала искренность, открытость, точно у смертоцвета. Она была одета в кардиган и накручивала локон на палец. "Успокойтесь", обратился я к остальным. Это очень смешно. Понимаю, я в одежде. А вы намекаете на случай, когда одежды на мне не было. Очень смешно. Вам кажется, что это шутка, вроде той, когда Георг Кантер сказал, что ученый Франсис Бекон написал пьесы Шекспира. Или когда Джону Нэшу привиделись люди в шляпах. Это смешно. Человеческий разум ограниченное, но высоко поднятое плато. Живешь себе на краю и бах, провалился в пропасть». Это смешно. Да, но не бойтесь, вы не упадёте. Вы молодой человек, находитесь в самом центре вашего плато. Спасибо за беспокойство, но сейчас мне гораздо лучше. Я пришёл в трусах, носках и даже в рубашке. Люди опять засмеялись, но теперь смех звучал теплее. И эта теплота что-то во мне изменила. Я тоже засмеялся, не над тем, что сказал. потому что я не видел в этом ничего смешного. Нет. Я смеялся над собой, над тем невероятным фактом, что я здесь, на нелепойшей из планет, и мне здесь нравится. Мне захотелось рассказать кому-нибудь, как это здорово быть в человеческом теле и смеяться. Как от этого легко. Захотелось поделиться этим, причём не с кураторами, а с Изабель. Однако пора было начинать лекцию. Кажется, я должен был говорить о чем-то под названием Невклидова геометрия. Но мне не хотелось об этом говорить. Поэтому я заговорил о футболке студента. Изображенная на ней формула называется уравнением Дрейка. Его составили для вычисления вероятности существования развитых цивилизаций в галактике Земли, которую люди зовут Галактикой Млечного Пути. Итак, уравнение. n равно r – Умножить FP, умножить NE, умножить FL, умножить FI, умножить FC и умножить на L. N – количество развитых цивилизаций галактики, с которыми возможно вступление в контакт. R – среднее количество звезд, образующихся в год. FP – доля звезд с планетарными системами. NE – среднее количество планет с подходящими для зарождения жизни экосистемами. FL доля планет, на которых действительно зародится жизнь. FI доля планет, на которых есть жизнь и возможно зарождение разума. FC доля тех планет, на которых может зародиться технически развитая цивилизация, способная к контакту. И L продолжительность коммуникативной фазы. Астрофизики прикинули и решили, что галактика насчитывает миллионы планет, на которых есть жизнь. А если взять вселенную в целом, их получится ещё больше. И на некоторых должна существовать разумная жизнь с очень высоким уровнем техники. Разумеется, это так. Но люди на этом не остановились. Они пришли к парадоксу. Они сказали: "Постойте, такого не может быть, если существует столько внеземных цивилизаций, способных контактировать с нами. Мы бы знали об этом, потому что они бы тоже контактировали с нами. Ну да, всё так, сказал молодой самец в футболке, давший повод отклониться от плановой темы. Нет, сказал я. Не так. Потому что в уравнении недостаёт нескольких членов. Например, должно быть ещё. Я повернулся и написал на доске FCGAS долю тех, кому может взбрести в голову посетить землю или выйти с ней на контакт. И ещё. F P S P T H D R. Долю тех, кто так и сделал, но люди этого не заметили. Вообще-то студентов-математиков не так уж трудно рассмешить. Честно говоря, мне никогда не попадалось такой формы жизни, которая настолько отчаянно хотела бы смеяться. Но всё равно было приятно. На несколько коротких мгновений мне стало даже очень приятно. Я ощутил в этих студентах теплоту. И не знаю, нечто вроде прощения или одобрения. Но послушайте, сказал я. Не волнуйтесь. Эти набоняняне наверху не знают, от чего отказываются. Аплодисменты. Когда людям что-нибудь по-настоящему нравится, они хлопают в ладоши. Тут нет логики, но когда они хлопают в вашу честь, это воодушевляет. А потом в конце лекции женщина с пристальным взглядом подошла ко мне, распустившийся цветок. Она стояла совсем близко. Обычно, когда люди разговаривают друг с другом, они стараются оставлять между собой немного воздуха, чтобы дышать и соблюдать этикет. А также в силу клаустрофобических ограничений. Между мной и этой женщиной воздуха почти не оставалось. Я звонила ра говорила она полными губами и голосом, который я уже слышал раньше. Спрашивала о тебе. Но тебя не было дома. Ты получил моё сообщение? О, ах да, Мегги. Я получил твоё сообщение. Ты сегодня был на высоте. Спасибо. Решил немного изменить подход. Она рассмеялась. Смех звучал фальшиво, но что-то в этой фальши меня будоражило. «Наши первые вторники месяца остаются в силе?» — спросила она. «О да!» — проговорил я в полной растерянности. «Первые вторники месяца никуда не деваются». «Хорошо». Ее голос нес тепло и угрозу, подобно ветру, гулящему по нашим южным пустырям. «И знаешь, тот наш неприятный разговор перед тем твоим ку-ку». «Ку-ку?» «Ну, накануне твоего приключения в корпус Кристи». Что я тебе говорила? Просто воспоминания о том вечере у меня немного в тумане. О, такое не обсуждают в аудитории. Это связано с математикой. Может, я не права, но то, что связано с математикой, в аудитории как раз обсуждают. Я удивлялся этой женщине, этой девушке. А главное, удивлялся, какие отношения могли связывать её с Эндрю Мартином. Да, вот да, конечно. Это Мегги ничего не знает, сказал я себе. Ладно, сказала она. Увидимся. Да, да, увидимся. Она пошла к выходу, и я стоял и смотрел, как она идёт к выходу. На какое-то мгновение во вселенной не осталось ничего, кроме того факта, что от меня удаляется самка человека по имени Мегги. Она мне не нравилась. Но я понятия не имел почему.